Притом же не всякой обязан знать тот язык, на котором пишет свою вывеску. У нас и чухные словут парижанами, как заведут французского подмастерия или сидельца, да напишут свое имя по-французски. Даже русские надписывают по-французски над своими заведениями. Да, это брат сущего умора. И вы хотели запереть меня в дом умалишенных. Не перенести ли надписи из той больницы, где я был, к городским воротам? Другие времена, другие нравы. Ну, а эти иностранные торговцы и мастеровые навсегда поселились в России, что ли? Присягнули на подданство? Весьма немногие. Сюда приезжают только за тем, чтобы составить капитал, а как карман полон, так они едут домой, в свою землю, да и бронят еще русских. А русские верно ездят за тем же за границу? Я не слыхал ни про одного русского купца, который бы разбогател за границей, не знаю ни одного, который бы имел торговое заведение в чужих краях. Об мастеровых даже и говорить нечего. Даже русские купцы, живущие здесь, не торгуют прямо с чужими краями, а делают это здешние иностранцы. Посмотри-ка мне в глаза. Нет, воля твоя, а мне кажется, что на нас подуло каким-то ветром, который всем вам вскружил головы. — Ведь во всем, что ты мне говоришь, нет ни здравого смысла, ни толку. Право, сумасшедшие лучше знают свои выгоды. — Отчасти правда. — Но что делать? Обычай. — Скажи дурачество, сумасшествие. В это время встретились с ними три мальчика, весьма чисто одетые в сопровождении наставника. Антикварий остановился и поговорил с детьми и с наставником на иностранном языке. — Это верно, также иностранный купец, который собирает в России наследство для своих деток? — спросил Сергей Свистушкин. — Нет, это дети русского князя с наставником своим. — Зачем же ты не поговорил с ними по-русски? — Они не умеют говорить — По-русски, — отвечал антикварий с улыбкою. — Шутишь, что ли? Клянусь честью, что эти дети — природного русского князя, русские по отцу и по матери, и что они не знают ни словечка по-русски. — Как же это случилось? — Верно, остались сиротами в чужой земле? — Это дело не случая и не сиротства, но... Обычая. У нас знатные господа не говорят между собой по-русски и часто вступают в службу по такой части, где даже не нужно им ни писать, ни читать по-русски. А как произношение французского языка довольно трудно, то детей от колыбели учат французскому языку, дают им сперва няньку, а потом дядьку из французов, и до вступления в службу держат при них иностранцев. Сергей Свистушкин прервал речь антикваря. — На каком же языке они молятся, эти русские? — По-французски. Сергей Свистушкин остановился, воздел руки к небу, потом перекрестился, и слезы градом плелись из глаз его. «Боже мой! Для того ты избавил меня от смерти, чтоб я был свидетелем поношения моих потомков. Русские не говорят между собой по-русски. Русские молятся не по-русски, а русскому богу. Русские отдают детей своих на воспитание иностранцам. Послушай, брат, правду говоришь? Клянусь богом, что правду». «Но вы должны знать, что не все русские так делают».